Глава 14. На предприятии, где прежде работала бухгалтером Алла Сахарова, Андреева встретили настороженно. «Мы, кажется, уже встречались», — поджала губы ее начальница, встретив его на первом этаже. «Совершенно верно, но...» «И мы ответили на все интересующие вас вопросы». Ее аккуратные брови высоко взлетели. «Что снова случилось?» К их разговору прислушивался охранник, отказавшийся впустить его. «Именно по этой причине строгой начальнице пришлось спускаться с третьего этажа». «Появились новые обстоятельства», — ответила он уклончиво. «Мне хотелось бы еще раз переговорить с коллективом». «Хорошо, но недолго, прошу вас. Работы много. На стал и все еще никого не взяли, и ее работу раскидали по сотрудникам. А это дополнительные нагрузки», — проговорила она, вымученно улыбаясь. И когда они уже шли к лифту, тихо добавила. «Только платить за дополнительные нагрузки никто не желает». Стол Сахаровой все еще был свободен. Правда, прежний порядок на нем был нарушен. На столе громоздилась груда папок с документами и стояла картонная коробка. За тремя другими столами сидели коллеги Сахаровой, с напряженным вниманием рассматривающие что-то в своих мониторах. «Девочки, отвлекитесь ненадолго!» – скомандовала начальница, чуть подталкивая Диму в отдел. «У товарища капитана появились вопросы в связи с убийством Сахаровой». В прошлый раз она называла ее Алочкой и добавляла, что она бедная. Егорис накачала головой. И девочки реагировали в прошлый его визит несколько иначе. Кто-то горестно охал, кто-то даже прослезился. Но никто не казался столь равнодушным и сердитым, как теперь. «Вы простите, что приходится отвлекать вас от работы?» Начал он с приветливой улыбкой, усаживаясь за стол Сахаровой. «Но так вышло, что с той девушкой, которую арестовали по факту убийства вашей коллеги, сняли подозрение. И ее выпустили?» Выглянула из-за монитора девушка, чей стол был справа от стола Аллы. «Да, под подписку о невыезде. И вам теперь нужен новый подозреваемый, поэтому вы здесь?» Глянула вторая девушка на Диму с ядовитой ухмылкой, поигрывая карандашом, зажатым между пальцев. «Среди нас станете искать?» «Если понадобится, да». Вдруг решил он стать строгим, раз его приветливая улыбка не вызымела действия. «Прошу вас ответить на мои вопросы, чтобы мне не пришлось вызывать каждую повесткой к себе в кабинет». «Начинается!» Фыркнула зло третья девушка. Оттолкнулась от стола, отъехала в рабочем кресле до стены, скрестила руки перед грудью. «Спрашивайте, товарищ начальник». «Угрожать потом станете». «Я не угрожаю, а говорю, как могут развиваться события». Он покрутил головой, заметил на тумбочке за столом сахаровый чайник и снова попытался растопить лёд, попросив чаю. Одна из девушек нехотя поднялась и захлопотала. Две другие приняли совершенно одинаковые позы, скрестив руки перед грудью и уставив на капитана неприязненный взгляд. Чем он лично заслужил такое отношение, он не знал и предпочитал оставаться в неведении, Выяснять это не было ни времени, ни желания. «Спасибо», — поблагодарил он, принимая из рук девушки, которая называлась Светланой, чашку с чаем с самой настоящей заваркой, а не из пакетика. «Милые девушки, я прошу каждую немного отвлечься от работы и попытаться вспомнить все, что могло бы помочь нам в расследовании». «А откуда же нам знать, что вам интересно?» — подала голос от двери начальница. Она там простояла все это время тихо, не меняя позы. «Все!» «О чем думала? О чем говорила? Что любила? Что ела на обед?» Он глотнул чая, нашел его превосходным и обласкал взглядом Светлану. «Спасибо за чай!» Девушки в разнобой начали что-то вспоминать. Так, всякие несущественные мелочи. Но он благодарно кивал головой, словно сведения были первостатейной важности, и на каждую говорившую внимательно смотрел, вытягивая в ее сторону шею. Всякого словесного мусора набралось немало. Он узнал, например, что всем цветам в природе Алла предпочитала полевые ромашки, что любила борщ без сметаны, а пельмени непременно жареные. Родственников ее они не знали, но Алла как-то обмолвилась о троюродном брате по материнской линии, который очень активно принялся ей помогать после смерти родителей. Но когда она отказалась его прописывать в своей квартире, он исчез. Ни фамилии, ни имени, ни возраста его девочки не знали. Если Алла и упоминала их, запоминать это было некому и незачем. «Квартира у нее большая и по теперешней рыночной стоимости», — начал он осторожно развивать тему. «Ай, бросьте!» — фыркнула Светлана, успевшая подлить ему еще чаю. «Там ремонт двадцать лет не делался». Свет, это не права», — сдержанно не согласилась с ней начальница. «Кому сейчас нужен ремонт? Все все делают под себя, а квартира в самом деле дорогая». Алла хвасталась. «Хвасталась чем?» — насторожился Дима что если соберется ее продать, разбогатеет». «Она собиралась продать квартиру?» «К слову, мы не нашли в ее вещах оригиналов документов на квартиру, одни копии. Не знаете, где она могла их хранить?» «В ее вещах не нашлось?» Он кивнул на картонную коробку со всякой канцеляркой на ее столе. «Это же ее вещи?» «Да. Ни у кого не поднимается рука все это выбросить», погрустнела неожиданно начальница. Ее аккуратные бровки сошлись на переносице. «Там всякий хлам, по большому счету. Блокнотики, записочки». Номера телефонов на бумаге для заметок. А чьи номера? на Но документов на квартиру в коробке точно нет. И в столе их не было, и в сейфе. Деньги она там иногда хранила, это да. Большие деньги. Ну, бывало по-разному. Иногда копила на что-то. Начальница оттолкнулась от притолоки, которую подпирала все это время. Выкатила из-за стола Аллы кресло и уселась в него, изящно переплетя ноги в щиколотках. «Она не всегда там деньги хранила, Галина Викторовна», подала голос одна из девушек. Она их домой забирала, а приносила всегда накануне свидания с этим ее престарелым хлыщом. Ее симпатичная личика брезгливо сморщилась, и Дима, поняв, о ком идет речь, все же уточнил. «Свидание имеется в виду с Иваном? С Грабовым?» «Фамилию его не знаю, она называла его Ванечкой. Я еще как-то пошутила над ней. Говорю, Алочка, как же так? Ванечка, Ванечка, а как свидание? Ты деньги сюда тащишь. Боишься, что ограбит? И что она ответила? Она засмущалась страшно, даже ладошкой себя по губам похлопала, а потом говорит «Не то, чтобы я ему не доверяла, я, говорит, лишаю его соблазна, увидит столько денег, вдруг захочет их у меня забрать, и мне придется его прощать за это, он будет мучиться чувством вины, нельзя так». Девушка пожала плечами и с сомнением проговорила «Странная позиция, конечно, но она во всем этого придерживалась, и даже советы нам давала». «Говорит, не желаете, чтобы вам изменили, не оставляйте возлюбленного в одиночестве. Нельзя, чтобы им овладело искушение». «Получается, она не догадывалась, что Грабов параллельно крутил роман еще с одной девушкой». Дима поставил на стол Сахаровой опустевшую чашку. «Нет, конечно, это бы ее убило». «Это ее и убило», — грустно изрекла начальница, вразительно глянув на часы. «Вы нас простите, рабочий день». «Да, да, я уже почти за дверью». Капитан встал и потянулся к коробке. «Я могу это забрать? Вдруг там найдется что-то важное для следствия?» Они не только не стали препятствовать, они даже обрадовались, что ее вещам наконец-то найдется применение, и их не придется нести на свалку. И Светлана даже вызвалась проводить Андреева, помогая открывать все двери на его пути. «А что будет теперь с ее квартирой?» Неожиданно поинтересовалась она перед тем, как уйти с улицы, куда вышла вместе с ним. «Не знаю. Если не найдутся родственники, возможно, отойдет государству. Да Досадливо поморщилась она и сощурилась от яркого солнца, бьющего ей прямо в глаза. Она завещала ее совершенно точно. Кому не знаю, но при мне однажды договаривалась по телефону о встрече с каким-то нотариусом. Если повезет, найдете его номер в коробке. Алла никогда не выбрасывала бумажки с телефонами. Правда, не всегда подписывала, чей номер. Диме захотелось прямо здесь и сейчас вытряхнуть содержимое коробки на асфальт и начать звонить по всем номерам, которые когда-то были записаны размашистым почерком Сахаровой на бумажках для заметок. «Наверное, она все же ее завещала, раз вы не нашли оригиналов документов», продолжила рассуждать Светлана. «Или подарила этому холощу». «А деньги?» «Что деньги?» Он нетерпеливо переминался с коробкой в руках. «Вы нашли в ее квартире деньги?» «Да, нашли. В шкатулке с украшениями порядка пятидесяти тысяч. «Долларов?» «Нет, что вы? Он коротко хохотнул. «Рублей, конечно же!» «В смысле?» Она нахмурилась и подозрительно глянула на него из-под низкой челки. А куда же подевались остальные? За пару дней до гибели Алла забрала из сейфа все свои сбережения. А это немного много ни мало, около 800 тысяч. Вы их не нашли? Так, у него даже в глазах потемнело. То ли от яркого солнца, то ли от неожиданно свалившихся на него новостей. Идемте за мной. Он дошел до своей машины на стоянке, слыша частый стук ее каблучков за своей спиной. Убрал коробку на заднее сиденье. И, обернувшись к Светлане, спросил. Почему только сейчас, Света? «Почему только сейчас вы так откровенны со мной? В прошлый раз вы рта не разомкнули!» Она с силой втянула в себя воздух, выдохнула и, начав накручивать на указательный палец правой руки прядь волос, произнесла «Потому что вы пришли снова!» «В каком смысле?» – нахмурился Дима. «В первый раз вы пришли просто так. Мы же не дурочки, понимали, что ваш визит обусловлен инструкцией. Пришли, задали дежурные вопросы, ушли. А почему? А потому что убийца уже была арестована!» и вам особо колыхаться было незачем. Но теперь же все поменялось. Теперь, когда подозревать некого, вы станете ходить и ходить, задавать свои вопросы. То там что-нибудь всплывет, то сям. Все начнут указывать на меня пальцем и утверждать, что я с Аллой была ближе всех. И она часто делилась со мной своими тайнами. Хотя какие там тайны-то? Так обычная бабская меланхолия. Света выпустила прядь волос из рук и доверительно подалась в его сторону. И я решила, что лучше я вам все, что знаю, расскажу сама. Без лишних наводок и вопросов, и без лишних визитов к нам в офис. Начальство, видели, как нервничает? И да, на будущее. Если вдруг вам захочется попытаться повесить на меня убийство Аллы... В тот вечер у моей мамы был юбилей. И мы праздновали его в кругу родных в ресторане. Все под камерами. Так что не теряйте времени еще и на меня. Только из-за того, что я вдруг решила с вами подкровенничать. Он кивнул, сочтя ее объяснения логичными. Провел по лицу Адонию, подавляя раздраженный вздох потребовал. А теперь четко и по пунктам. Откуда у Аллы такие деньги? Что она говорила по этому поводу, когда забрала их? И зачем, раз встретиться с соперницей? Что-то знаете, Светлана? И откуда вам известна точная сумма? Она начала отвечать, но будто оправдывалась. Откуда деньги, не знаю. Она умела копить, не особо себя баловала, видимо, долго собирала. Как я узнала? А мне просто стало любопытно, с чем это она так носится?» То принесет, запрет в сейфе в плотном конверте, то заберет обратно. Потом шепнула мне, что это деньги. Украсть у нас, конечно же, некому, но пересчитать-то их не было запрещено. И я пересчитала, когда Алла с девочками ушла на обед, а там четыре тысячи. Она все время смотрела в землю и, возможно, уже жалела о своей откровенности. Алла забрала деньги домой накануне гибели. Я тут долго думала. Зачем? Зачем? Раз к ней в дом должна была прийти ее соперница. «Она от Ивана эти деньги скрывала, а тут вовсе чужой человек». «Зачем?» И мне только одна мысль приходит в голову. «Какая?» — поторопил ее Дима, мрачнее с каждой минутой все больше. «Еще один виток, еще один поворот в лабиринте неясностей. Может, она хотела откупиться от нее? Хотела предложить ей денег за своего Ванечку? Ну, чтобы та девушка от нее отстала. А каким еще может быть объяснение?» На первый взгляд, будто логично» но денег, которые исчезли из квартиры Сахаровой, у Ирины не нашли. Все, что было в ее руке, это окровавленный нож. Сумочка валялась на лестничной площадке, но там тоже не было денег. Усаживаясь в машину, Дима так матерился, что у самого покраснели уши. «Снова я виноват, получается, товарищ подполковник», покаялся он, докладывая Хмельновой о результатах своего визита в офис, где прежде работала Алла Сахарова. «Если бы я в прошлый свой визит попытался разговорить их, как сегодня, мы бы...» «Замолчи, капитан! Очень мне нужно твое самоедство!» – проворчала Хмельнова. «Никто не мог знать, что Сахарова была такой экономной. И в прошлый раз они тебе даже ее вещей не отдали. Что сказали? Что ты можешь сам поискать в ее столе. Ты искал? Искал. Нашел что-то важное?» «Там ничего не было. Никаких блокнотов, никаких заметок. Только папки с документами». «Вот!» – Хмельнова тяжело вздохнула. от коллеги!» Может, они и деньги ее из сейфа забрали. Узнали, что ее убили, и денежки поделили между собой. Господи, даже не знаю, как начальству докладывать. Была одна подозреваемая, а теперь целый взвод. Ладно, капитан, возвращайся на свое рабочее место и ищи в ее записях нотариуса».